Девушка кивнула, опустила глаза и, смущенно перебирая концы кушака. Внезапно она перевела взгляд на судью и сказала, «Мне, мне хотелось бы попросить вашего совета о, об очень личном деле. Мне немного стыдно, но, наверное, вам, как суде, приходилось слышать от людей много такого, о чем обычно не говорят, чтобы было понятно». «Понимаете, мне не понравились любовные отношения с несколькими мужчинами, которые у меня были, и я должна признаться, что чувствую к Оу Ян больше влечения, чем к какому-либо мужчине. Я все время твержу себе, что все это ерунда и скоро пройдет. Я специально держусь от нее в стороне». И в то же самое время меня пугает, что, может, по своей природе я не подхожу для брака. Понимаете, мне бы не хотелось сделать несчастным того мужчину, который на мне женится. Как по-вашему, что мне делать?» Озадаченный судья машинально поднес руку к голове, чтобы почесать затылки, но острая боль заставила его сразу же отдернуть руку. Тогда он задумчиво потянул себя за бороду. Через некоторое время он сказал «Я бы пока не стал ничего предпринимать. Может, дело в том, что вы по-настоящему не любили тех мужчин, с которыми имели дело, или они вас не любили. Во всяком случае, эти временные отношения нельзя сравнивать с замужней жизнью. Одновременно с длительной близостью растет и взаимопонимание Оно и является основой для счастливой любви. Более того, у Ян немного загадочная девушка, и это в совокупности с ее лестным вниманием может тянуть вас к ней. Поэтому продолжайте держать ее на некоторой дистанции, пока как следует не убедитесь в своих чувствах и в ее намерениях. Не предпринимайте опрометчивых шагов, которые могут нанести урон вашему достоинству и самоуважению, и оскорбить ваши чувства, пока вы полностью не уверены в себе и в вашем партнере. Выступая в данном случае в роли вашего судьи, могу только добавить, поскольку вы обе взрослые и свободные женщины, меня не заботят, Ваши любовные отношения. Закон вмешивается только тогда, когда дело касается несовершеннолетних или зависимых людей. Предоставлять каждому право устраивать свою личную жизнь по своему желанию, при условии, что он не наносит вреда другим и не нарушает установленных отношений, вот в чем дух нашего общества и закона, который его охраняет. А этот Дзунли постоянно издевается над Оуян и надо мной, с обидой пожаловалась Стин. Не обращайте на него внимания, он просто легкомысленный молокосос. Кстати, он предполагает, что молодую Пао насильно хотят постричь монахини. Чепуха! — воскликнул один. Мы с ней несколько раз болтали наедине, ведь ее комната находится рядом. Она очень стремится поскорее стать монашкой. Она дала мне понять, что у нее была несчастная любовь, поэтому она и решила удалиться от мирской жизни. «Я собирался зайти, к госпоже Пау, когда на меня напали», — сказал судья. «Но теперь уже слишком поздно. Навещу их завтра утром. А комната Мо тоже на вашем ярусе?» «Да». Девушка прикинула на пальцах, затем продолжала. «Его комната четвертая, справа после поворота». «Еще раз благодарю вас», — сказал судья Ди, направляясь к выходу. «И не думайте слишком много насчет своих пристрастий». Благодарно улыбнувшись... Тим низко поклонилась ему, и он вышел в коридор. В коридоре судья поспешно огляделся по сторонам. Вряд ли нападавший на него осмелится на вторую попытку, но кто может знать. Однако вокруг царила мертвая тишина. Углубившись в свои мысли, он винулся вперед. Этот негодяй Момо достаточно силен и высок, чтобы нанести такой удар». А что касается мотива, если Мо – маньяк, охотившийся за женщинами, и если он и был тем актером, который без стука ворвался в комнату во время беседы судьи и настоятеля, то он мог опасаться, что судья намеревается произвести расследование по делу о садистском обращении с женщинами в монастыре и в результате обнаружит связь Мо с однорукой девушкой. Если только сцена, которую наблюдал судья, не есть результат его собственных галлюцинаций. в любом случае нужно выяснить у настоятеля, кто из актеров заглянул тогда в зал приемов, где они беседовали. Его также очень беспокоило то, что рассказала ему Тин. Видимо, Оо Ян, Загримировалась под молодую пау, чтобы предостеречь ее или ее мать. Но от чего или от кого? Может быть Оуян солгала Куаню. Невозможно представить, чтобы девушка из зажиточной столичной семьи держала в качестве домашнего любимца громадного медведя. Гораздо более вероятно, что Оу Ян принадлежала какому-то бродячему цирку и присоединилась к трупе Куаня по приказу пока неизвестного третьего лица. Все это очень сложно и запутанно. Сокрушенно качая головой, судья Ди завернул за угол и остановился перед четвертой дверью слева. Он постучал, но, как и ожидал, ответа не последовало. Толкнув дверь, он обнаружил, что она не заперта. Возможность осмотреть личные вещи Момоде представилась сама собой. Открыв дверь, он разглядел смутное очертание стола, сбелевшей на нем свечой, большой шкаф с распахнутой дверцей. Он шагнул внутрь, прикрыл за собой дверь и двинулся к столу. Неожиданно за спиной раздалось глухое ворчание. Он резко обернулся. У двери чуть повыше пола горели чьи-то зеленые глаза. Что-то громадное медленно поднялось, и судья ощутил, как половицы прогнулись под тяжестью этого существа, пристально уставившегося на гостя. Путь к выходу был отрезан. Рукой держась за край стола, судья быстро проскочил мимо существа к шкафу и принялся лихорадочно шарить в темноте, пытаясь шире распахнуть дверцу. Наконец ему это удалось, он улез в шкаф и притянул дверцу к себе. Страшный рык раздался уже совсем рядом у самого шкафа. Послышался скрежет когтей по дереву, и рычание стало более громким и свирепым. Судья Ди... Проклинал свою рассеянность. Теперь, когда уже слишком поздно, он вспомнил, что Тим говорила ему о четвертой двери справа. По ошибке он вошел в противоположную комнату, видимо, принадлежавшую Оуян. Самой девушки не было, но дом стерегло это чудовище. Скрежет прекратился. Доски под ногами судьи задрожали, когда медведь тяжело улегся на пол перед самым шкафом. Более неприятной и безвыходной ситуации невозможно и вообразить. Хорошо, если Оуян скоро вернется, и тогда он сможет окликнуть ее из-за дверцы. Но до той поры он будет в полной власти внушающего ужас свирепого создания. Он не имел ни малейшего представления о натуре медведей. А что, если зверь попытается сломать дверцу? Она кажется довольно прочной, но если медведь наляжет на нее своей громадной тушей, можно не сомневаться, что весь шкаф разлетится на куски. шкафу было пусто, но тесно. Суде приходилось стоять в полусогнутом положении, и верхние полки больно давили на шишку у него на затылке, а между тем становилось все труднее дышать. «Скоро он просто задохнется!» С величайшими предосторожностями судья чуть приоткрыл дверцу, так что образовалась узкая щелочка. Внутрь потек поток свежего воздуха, но не успел судья жадно вдохнуть, как снаружи началась тяжелая возня, от которой затрясся весь шкаф. Медведь злобно зарычал и принялся снова скрести лапой по дверце. Судья поспешил притянуть дверцу обеими руками и цепился в ручку.